Собственной суверенной линией. Что вы имеете в виду? Но ведь вы же, надеюсь, еще не попали в зависимость от государства, чья касса пуста, точно гроб господен. Я один из шести богатейших людей Греции. Я создал свое состояние собственными руками и ни разу даже не подумал просить помощи у государства.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 чем изготовление каких-нибудь фетровых котелков, типографских красок или клейстеров. Простите, я еще немного продолжу. Я хорошо знаю, а вы и того лучше, какой острый жилищный кризис все еще царит в этой прекрасной Финляндии, которой я так неравнодушен кризис можно победить очень простыми средствами и победительницей его будете вы мадам карлсон каннонин если только согласитесь на мое предложение и получите благословение государственных властей речь идет о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 «Движение, скорость, перемена обстановки — вот чего требует человечество. И это гениально предугадал еще мой дальний родственник, господин Диоген. Финляндия...»